Национальная карма. Приводимая вами фраза: "Не приняв им учение Христа, евреи исключили себя из духовной эволюции" принадлежит не мне, а моему корреспонденту, на письмо которого я и отвечала. Фраза эта была поставлена мною в кавычках. Дальнейшие строки в этом моём письме не ограничивают приведённое утверждение отним народом, но прилагают его И к случаю, в другом случае в общей человеческой истории и поясняют, как отказ от учения света, неизменно приносимого великими учителями на границы смены эпохи, отяжеляет судьбу или карму народа. Ведь каждый великий учитель указывает следующую или грядущую ступень эволюции, и, конечно, народ, не приняв им её, отказывается от суждённого продвижения или планомерной эволюции. Так Христос приносил очищение древнего учения и боролся с возрастающим лицемерием фарисеев и поклонением золотому тельцу. И те, которые отвергли приносимое им провозвестие новой ступени эволюции, обрекли себя и всех связанных с ними кармою на тяжкий путь. Круг золота особенно тяжек. Но среди евреев, как и среди каждого народа, исповедующего иную веру, Есть достойнейшие люди, и которые больше служат заветам Христа, нежели многие называющие себя христианами, и, конечно, они продолжают свою духовную эволюцию. Итак, исключение из духовной эволюции в приводимом вами утверждении следует понять как добровольный отказ или исключение себя из определенного цикла эволюции или как временную задержку в духовном продвижении. Но если существует бесконечная эволюция, то должна существовать и такая же инволюция. Потому в этом последнем процессе можно дойти до такого состояния разложения, которое, как космический сор, может поступить лишь в переработку при новом круговорощении великой материи природы. Теперь вопрос: все ли евреи несут карму за содеянное их народностью великое злодеяние? как народность в её целом несомненно они её несут, но в разной степени для отдельных индивидуумов, так же как и каждый другой народ, совершивший то или иное преступление против эволюции. Некоторые народности, в том числе и евреи, держатся обособленно в силу многих причин, как на земле, так и в тонком мире, и потому перевоплощаются в своей же среде. Именно это последнее обстоятельство может чрезвычайно усиливать в силу отовизма некоторые национальные черты, которые и куют общую карму народа. Итак, главное беда в том, что никто не хочет полностью осознать, что начало или корень всех бедствий всякого зла в мире есть невежество. Как сказано: ад есть невежество. И поэтому убийство носителей света И отвергание приносимых ими ступеней эволюции есть вергание себя и своих близких в ад или в ад жестокосердия человеческого невежества. Нет большего преступления, как невежество. Если честно и вдумчиво проследить историю эволюции человечества, то увидим, что именно ограничение и преследование свободного познавания и делали возможными все жестокие восстания. Приводимое вами речение «несть по ни Эллен, ни Иудей» следует понять как подтверждение, что все люди едины в своем происхождении, и лишь степень прилежания к божественному началу или погружения в земное отмечает их эволюцию. Деление человечества может быть лишь по этим двум видам, Все же остальные человеческие разграничения принадлежат к земным, приходящим формам.